приказал судам стать носом на запад и ударить во все гонги и барабаны. «Что вы делаете? А если Цао-Цао нападет на нас?» — встревожился Лусу. «В такой туман он не рискнет», — уверенно возразил Джугалян. «Как только туман рассеется, мы уйдем, а пока давайте веселиться и пить вино». — Немедленно выставить лучников, — распорядился Цао-Цао, когда в лагере услышали звуки гонгов и барабанов. — Пусть отбивают врага стрелами. В бой не вступать. За туманом ничего не видно. Будьте осторожны, как бы не попасть в ловушку. Цао-Цао послал людей в сухопутные лагеря передать Джан Ляо и Сюихуану, чтобы немедленно отправили на берег по три тысячи лучников. Мао Цзэ и Юй Цзинь, опасаясь, что враг ворвется на их корабли, приказали лучникам осыпать стрелами пространство перед водным лагерем. Десять тысяч человек стреляли, не переставая. Стрелы сыпались дождем. Джугалян повелел развернуть суда в линию с востока на запад и подставить их под стрелы. До самого восхода солнца на его судах гремели барабаны и раздавались воинственные крики воинов, а когда рассеялся туман, Джугалян приказал идти в обратный путь. Снопы-соломы, привязанные к бортам судов, были сплошь утыканы стрелами. И снова Цао-Цао сокрушался, что поддался на хитрость Джугаляна. Преследовать вражеские суда было бесполезно, они ушли очень далеко. На обратном пути Джогалян сказал Лусу. «Не так уж плохо достать сто тысяч стрел без малейших усилий, верно?» «Вы необычайно мудры», — воскликнул Лусу. «Но дозвольте спросить, как вы узнали, что сегодня будет туман?» «Быть полководцем и не разбираться в небесных знаменьях, не понимать законов земли, ничего не смыслить в темных и светлых силах природы, не обладать способностью изобретать военные планы, не знать, когда, какими приемами вести бой, не уметь оценивать силу войск, значит быть бездарным», — отвечал Джугалян. «Еще три дня назад я рассчитал, что сегодня будет туман». Вот почему я и назначил трехдневный срок. Джоу Юй предлагал мне десять дней, но не хотел предоставить в мое распоряжение ни мастеров, ни материалов. Он полагал, что я ничего не сделаю, и у него будут все основания обвинить меня в нарушении военного приказа. Он хотел придать меня смерти. Жалкая попытка. Что может сделать Джоу-Юй, если судьба моя связана с небом?» Лусу почтительно склонился перед Джугаляном. Когда сюда подходили к берегу, 500 воинов, присланных Джоу-Юем, уже ожидали их. Джугалян велел им вытаскивать стрелы из соломы и складывать у шатра Джоу-Юя. Стрел было более ста тысяч. Джо Юй сначала растерялся, когда Лусу рассказал, каким образом Джугэлян достал стрелы, а потом печально вздохнув произнёс: "Джугэлян намного превосходит меня в изобретательности и способности предвидения". Вскоре и сам Джугэлян явился в лагерь. Джо Юй вышел из шатра ему навстречу и на все лады стал расхваливать. «Какой у вас удивительный дар предвидения!» «Небольшая хитрость, только и всего», — отвечал Джугалян. «Прошу вас дать мне совет», — продолжал Джоу Юй, приглашая Джугаляна в шатер выпить вина. «Мой господин вчера прислал гонца. Он торопит меня с выступлением, а у меня еще нет плана действий. Вчера мне удалось осмотреть водный лагерь Цао-Цао». Устроен он великолепно, и обычным путем напасть на него невозможно. Я придумал один способ, но не уверен, годится ли он. Может быть, вы и скажете мне? Подождите, господин командующий. Ничего не говорите, — прервал его Джугалян. Давайте напишем каждое у себя на ладони по одному слову, а потом сверим, совпадут ли слова или не совпадут.